Теперь они снова брели по населенным штрекам. Несколько раз им встречались на пути люди. Но, не разбираясь глубоко, Аргедас неизменно использовал слепилку. Лазерную фару, навсегда поражающую роговицу, делающую теперь на сетчатке сплошное слепое пятно. Еще расходящийся луч бил по передающему зрительный сигнал нерву. Однако этот орган выходил из строя только на время. Так было задумано. Оружие потому считалось гуманным, что современная медицина запросто меняла роговицу на новую. Однако Хада слабо верил, что в условиях, сложившихся сейчас в городе, ослепленные когда-нибудь получат возможность видеть. Наверное, у Аргедоса находилось самое новое техномодное ручное оружие подземного мира. И он щедро использовал открывшийся ему шанс знакомить окружающих с новинками техники. Он даже начал философствовать, поскольку, будучи теперь вроде не наедине с Хадасом, снова стал разговорчик, Да и дорога не вела теперь в гору. «Вы думаете, пилот, я спасаю шкуру?» — Это не главное. Советую это учесть. При малейшей вашей попытке напасть на меня сзади, я, не задумываясь, вас пришью. Имейте в виду. Да вы и не знаете, куда мы полетим. Никто этого не знает. Только я. И только меня там ждут. В принципе, можно и рассказать. Вы слышали о подводном мире? хадес припомнил какие-то доходящие до него слухи, но тем не менее отрицательно мотнул головой. — Не прикидывайтесь, Кьюм. Ясное дело, слышали. Туда мы и отправимся царем императором мне там быть не придется. Да уж ладно. Оно и поднадоело. Знаете, где находится подводный мир? Он в Южном океане», — Хадас заинтересовался. «В океане и шкуру? Мне только непонятно, как вы поддерживаете связь с другим полушарием. Этого просто быть не может. Наши спутники контролируют все диапазоны. А для направленного сигнала у вас нет ретрансляторов». «Слушай, пилот», — расплылся в улыбке превосходства Аргедос, — «мы делаем совсем, совсем по-другому». Мы используем бесплатные зеркала. Мы связываемся только тогда, когда между нами проскакивает метеор. Они врезаются в атмосферу часто, я тебе гарантирую. Мои астрономы недаром едят, точнее, ели свой хлеб. Метеор оставляет высокоионизированный след с определенными свойствами. Он и является отражателем. Вот черт, рыгнулся про себя Хадес. Опять мое любопытство добавило мне проблем. Узнал на свою голову еще один секрет. Теперь он тем паче не выпустит меня живым. Так вот, Кьюн. Я мог бы повысить вас в статусе, но, думаю, вас это мало волнует. Да и развалилась наша иерархическая система. А вот жизнь, как я понимаю, вы любите, не правда ли? Там, в этом новом для вас и для меня мире, никто не узнает, что вы с Земли, если сами не проболтаетесь. Там вас будут уважать, как титана, отомстившего вместе со мной ненавистной маорарской базе. Так что я даю вам шанс. Подданных своих я, к сожалению, спасти не могу. Самолет у меня только один. «Знаете, Кьюм, я очень надеюсь, что уже прикончил ваш родной земной форпост, но как реалист допускаю и неудачу. На этот случай у меня есть запасной вариант, но здесь я не хочу сглазить. Поэтому в ближайшее время я думаю, ваш Фенрир нанесет по городу удар. И спасаюсь я прежде всего не потому, что хочу выжить в отличие от вас, а потому что хочу узреть дело рук своих и своего народа. Узреть или хотя бы узнать наверняка, что дело сделано до конца».